большевиков в оплату за свои труды и службу кабардинцев просто по привычке а владикавказских граждан за их беспомощность и непротивление их ненавидели все а они занимались своим ремеслом дружно широко организованно с большим размахом став наиболее богатым племенем на всем кавказе. Осетины, помимо многих частных взаимно враждебных подразделений, представляли два основных лагеря: православных и мусульман. Первые дружили с казаками, вторые – с ингушами. Командование в лице генерала Федарова тянуло к объединению с Турцией, к ингушам. Национальный совет и большая часть интеллигенции поддерживала советскую власть. Народ же, ненавидя большевиков, оставался пассивным и не следовал ни за своими правителями, ни за командованием. Официально признавал советскую власть и тайно, неорганизованно входил во все комбинации для ее свержения. В конце июня две-три сотни осетин приняли участие в нападении на Владикавказ. После неудачи этого выступления Собравшийся Ордонский совет под влиянием оплачиваемой большевиками партии Кермен вновь признал единогласно власть народных комиссаров и даже высказался за вооруженную поддержку ее. Но народ не откликнулся и тогда на постановление своих представителей. Большинство осталось пассивным, часть же осетин поступало в ряды терцев, или в дерущиеся на их стороне отряды полковников Хабаева и Кибирова. Эта приверженность Осетии к старым государственным связям и полная несклонность ни к большевизму, ни к крайним формам национальной независимости послужили источником многих бед. И ингуши, и в особенности большевики, разорили и уничтожили много осетинских аулов, и хуторов на Курпе, в Моздокском отделе, возле Владикавказа и на военно-грузинской дороге. Кабарда, занятая большевистскими гарнизонами и управляемая большевистскими комиссарами, смирилась сразу. Отношение края к советской власти определялось просто географическим положением его. Малая Кабарда сдавленная между большевиками и ингушами, признала всецело советскую власть, а большая Кабарда, Начинский округ, примыкая к фронту восставших терских казаков, Прохладнинскому выставила против большевиков отряд сначала в две сотни, потом разросшийся до бригады конницы под начальством ротмистра Серебрякова, представителя кабардинских узденей, дворянства. В то же время представитель кабардинского пролетариата, пастух Катаханов, но советские средства сформировал отряд из кабардинцев-большевиков, потерпев вскоре поражение в бою с Серебряковым. Чеченцы, помимо сложной внутренней своей распри, разделились и по признакам внешней политики образовав одновременно два национальных совета. Грозненский округ, имевший старые счеты с терцами, по постановлению Гайтинского съезда, шел с большевиками и получал от них деньги, оружие и боевые припасы. Другая часть чеченцев, Веденский округ, подчиняясь решению Атагинского съезда, стоял на стороне казаков хотя и не оказывал им непосредственной помощи и был против большевиков. Первые были связаны поэтому теснее с Ингушетией, вторые — с Дагестаном. Между обеими группами разгоралась сильнейшая вражда, приводившая иногда к многодневным кровопролитным боям, чем до некоторой степени смягчалась опасность положения терских казаков». Осенью 1918 года Чечня установила близкие сношения с турецким командованием в Баку, которое через Дагестан оказывало чеченцам помощь оружием.